Меня вообще ломают такие названия, дядь Борь. Что это такое? Вилла Лук-Эрота. Павильон Раковина Венеры. Пансион ЦССС. Мне как потребителю не нравится. Вводят в заблуждение. Собеседник. Неразборчиво. Стёпа. Да потому что там нихуя такого не будет. Собеседник. Неразборчиво. Стёпа. Как честно? А вот так. Агентство пизда за деньги. Клуб разводка хуя.